Гремящий порог. Часть первая. Подождите, не могу я дальше идти. Наташа опустилась на тропу, привалилась на бок, сминая пунцовые стрелы Иван-чая, и съежилась, подтянув колени к самому подбородку. Аркадий испуганно смотрел на искаженное болью лицо Наташи. «Понесем ее». — сказала Люба Броднева. — Чего уставился? Не может она идти. Люба склонилась над подругой, бережно приподняла голову Наташи, заправила под косынку, свисавшую на глаза прядку светлых волнистых волос. — Я сама. Наташа с усилием поднялась на колени. — Не упрямься, — сказала Люба и обернулась к Аркадию. — Поднимай ее. Они взяли Наташу на руки и понесли по тропе, полого вздымавшейся по распадку. Идти с ношей в гору было трудно. Пока дошли до медпункта, несколько раз останавливались перевести дух. Домик, срубленный из свежераспиленного, не успевшего еще потемнеть бруса, приютился на крохотной полянке между высокими соснами, смыкавшими свои кроны над тесной кровлей. Глядевшие в распадок окна были открыты настежь. В верхних створках окон плавилось горячее летнее солнце. Наташу усадили на широкую ступеньку крыльца. Аркадий заглянул в раскрытое окно и крикнул. «Принимайте больную!» Сестра вышла на крыльцо с книжкой в руках. Поглядела на сжавшуюся в комочек Наташу и сказала. «Нет у меня места!» потом положила раскрытую книгу корешком вверх на подоконник и спросила, что у нее. Она оступилась, растерянно пояснил Аркадий. Сестра подошла к Наташе, присела на корточки и привычными заученными движениями ощупала колени и ступни ее ног. — Не там смотришь, — не выдержала Люба. Надорвалась она, бревно несла. Сестра поглядела снизу вверх, сузившиеся глаза Любы. — Тогда надо ее в больницу. — Не дойдет же она, не видишь разве? — возмутилась Люба. — А ты чего пристыл? — прикрикнула она на Аркадия. — Беги за бригадиром. Но Федор Васильевич уже торопливо поднимался по распадку, размашисто перешагивая через поваленные, отливающие медью стволы и ржавые от усохшей хвои кучки хвороста. «Что ж вы ее здесь посадили?» — спросил он строго, кивнув в сторону Наташи. «Говорит, некуда», — ответила Люба. Не останавливаясь, Федор Васильевич прошел в медпункт. Сестра вошла за ним. Аркадий вытянул шею, прислушиваясь. «На койке кто?» — резко спросил Федор Васильевич. «Из первой бригады. Ногу порубил», — ответила сестра. Федор Васильевич также быстро спустился с крыльца. осторожно поднял Наташу на руки и понес в медпункт. Наташа не успела или не смогла сказать ни слова, и только посмотрела на него грустно и растерянно. Люба хотела крикнуть ей вслед что-то ободряющее, но, перехватив этот взгляд, промолчала. — Федор Васильевич, да что ж вы право! Протяжно плачущим голосом запротестовала сестра. — Нельзя же в перевязочную! Вдруг порубится кто или еще что случится? — Уже случилось, — оборвал сестру Федор Васильевич. — Дай ей чего-нибудь. Видишь, ее всю стянуло от боли. Люба вздрогнула и так сердито посмотрела на Аркадия, что тот сжался под ее взглядом. Федор Васильевич остановился на крыльце, отер кепкой пот с лица и устало опустился на ступени. Сказал Любе с укором. «Что же вы, девчата, самовольничаете?» «Сто раз говорил вам, не хватайтесь за бревна. Ваше дело сучи убирать». Люба потупилась. «Чем вам это бревно помешало?» «Это я. Это я виноват», — решился, наконец, Аркадий. «Я хотел костер развести на этом месте, чтобы ближе сучи подносить». Федор Васильевич как будто только заметил его. Заботу проявил, — жестко переспросил он. Толкнул девку под комель, а сам выпрягся. Я споткнулся. С этих пор начнешь, всю жизнь спотыкаться будешь. Откровенное презрение бригадира словно подхлестнуло Аркадия. — Вы больше моего виноваты. Это не женский труд. — Верно говоришь, не женский. Только чей же, если такие лбы от работы прячутся? Вы мне нотации не читайте, я... Мне с тобой говорить тошно. Пусть тебе нотации читает Кузьма Сергеевич. Скажи ему, что я тебя из бригады выгнал. Аркадий опешил. Он собирался козырнуть именем отца, теперь сказать ему было нечего. Но Федор Васильевич уже и не смотрел на него. Люба, беги на участок, сказал он. Забирай первую машину и сюда. Я тут обожду. И скажи, чтобы позвонили в больницу. Представитель главка в продолжении всего разговора расхаживал по кабинету из угла в угол. Это раздражало Набатова. Было в этой манере круглого что-то начальственно-покровительственное, даже пренебрежительное, во всяком случае несовместимое с серьезным разговором, который они вели. Мне, дорогой Кузьма Сергеевич, понятны ваши патриотические, так сказать, чувства. Увлеченность своим делом всегда похвальна, и я могу вас понять. Круглов остановился у открытого окна и картинным жестом простер руку. Дикое величие природы, потрясающее воображение мощь этой великолепной реки, противоборство человека и стихии. — Должен признаться, дорогой Кузьма Сергеевич, в душе я тоже романтик. — Чиновник ты, а не романтик, — подумал Набатов и, словно опасаясь, как бы не сказать лишнего, крепко сцепил зубы так, что крупные желваки обозначились на его широком скуластом лице. Но кроме романтики существует экономика с ее железными законами, и в наш сугубо практический век Она и определяет направление технического прогресса. Набатов откровенно поморщился. Но Круглов не заметил этого. Он снова зашагал по кабинету, неторопливо переставляя длинные ноги. — Я вас могу понять, — повторил Круглов. — Но вы видите только свою стройку. И поскольку ваш кругозор ограничен столь тесными рамками, вам, уважаемый Кузьма Сергеевич, Трудно быть объективным. И вы упускаете из виду весьма существенные обстоятельства. Круглов произносил слова отчетливо и размеренно, и каждым шагом словно припечатывал каждое свое слово. Весьма существенные время и деньги. Что время, те же деньги, давно известно. А наше время, вы понимаете, в каком смысле я говорю, дороже всяких денег. Павел Петрович не выдержал Набатов. — Мы, инженеры, и аргументировать должны не общими рассуждениями, а цифрами и расчетами. Кузьма Сергеевич мягко возразил Круглов. — Не забывайте, существуют общие принципы. Общий принцип один — благо народа. — Это уж слишком общий принцип, — улыбнулся Круглов. Но я согласен танцевать и от этой печки. Извольте. Строительство тепловых электростанций экономически выгоднее, чем строительство гидростанций. Это подтверждается и опытом, и расчетами, как с точки зрения стоимости строительства, так и с точки зрения сроков строительства. Это прописные истины. А вы спорите? Круглов остановился и, широко улыбаясь, развел руками. «Буду спорить, — упрямо сказал Набатов, — и цифрами докажу. На нашей гидростанции, — он подчеркнул слово «нашей», — установленный киловатт обойдется не дороже, чем на тепловой. А время, пока вы составите проекты, утвердите их и развернете строительство тепловых станций, наши турбины уже будут крутиться. Мы здесь работаем, а вы хотите зачеркнуть наш двухлетний труд. Почему я? Круглов снова раздел руками. Ваш главк! При чем тут главк? Надо же понимать, это линия. Насчет линии и общих принципов мы уже договорились. Сейчас я говорю о деле. О деле, извольте? Уже с явным неудовольствием произнес Круглов, и наигранная благодушная улыбка на его бледном, сточенными строгими чертами лице. Сменилась откровенной усмешкой. Вам, полагаю, известно, сроки строительства Красногорского рудного комбината сокращены. Почему, также, полагаю, известно, стране нужен металл. Через два года Красногорск должен выдать руду металлургическим заводам. Красногорску нужна энергия. Выдадите дадите ее через два года. Круглов остановился и испытующе посмотрел на Набатова. Тот угрюмо молчал. Выход один — строить крупную тепловую станцию. — А кто вам построит Красногорскую тепловую за два года? — зло спросил Набатов. — Видимо, вы. — Я? — Я имею в виду коллектив строителей Устинской гидростанции, — подчеркнуто официально произнес Круглов. но ну, естественно, вас лично, как руководителя этого коллектива. Тебя бы заставить хотелось крикнуть на Батову, но он сдержал себя. К чему спорить, кому доказывать? Разве Круглов отстаивает свое мнение? Так решено в главке, в министерстве. А Круглов, он организует выполнение, проводит в жизнь. Ему глубоко безразлично. что проводимое им решение противоречит живой жизни. Прикрыть стройку, законсервировать, и слово-то какое нелепое, будто речь о груди огурцов. А стройка уже сейчас, еще не набрав сил для полного размаха, вросла в жизнь своего края. Пока они с представителем главка ведут никчемный спор, ни один из них не убедит другого. В приемной ждут люди, и у каждого дело к нему, Набатову. Там не только работники стройки. С утра дожидается председатель колхоза из соседнего села Вороновки. Ему Набатов обещал помочь тракторами и автомашинами. К часу дня приедет секретарь райкома. Задумано большое дело, сплошная электрификация района. Тоже надо помочь и советам, и делом. Уже сейчас стройка нужна людям, нужна народу. Прикрыть стройку, все равно, что резать по-живому. Круглов по-своему истолковал молчание Набатова. Не понимаю, чего вы страшитесь Красногорска? Может быть, вы думаете, что это будет совнархозовская стройка? Нет, Рожнову мы вас не отдадим. Круглов не заметил усмешки Набатова. Могу вас заверить. Строительство Красногорской станции останется в ведении министерства. И скажу вам откровенно, Кузьма Сергеевич, Круглов снова попытался взять доверительный тон, непонятно мне, что вы так уцепились за эту стройку? Ведь это же сумасшедший риск. Проектировщики до сих пор спорят, как перекрывать эту бешеную реку. Тут в два счета голову сломишь. И совсем другое дело тепловая станция. Там вы строите на сухом берегу. Имеете под ногами твердую почву. А здесь, перебил его Набатов. Здесь все забросить, похерить, двухлетний труд. Нас здесь двенадцать тысяч. Голос Набатова наливался глухой яростью. Начинали с палатки, с землянки. На голое место пришли. А теперь все бросить? Кузьма Сергеевич, понимаю я вас. Теперь Круглов говорил осторожно, как говорят с тяжело больным. Но другого выхода нет. Неразумно, он хотел сказать нелепо, но сдержался, остерегаясь раздражать Набатова. Неразумно строить одновременно и тепловую станцию, которая нужна нам сегодня, и гидростанцию, которая нужна будет только завтра. Она нам сегодня нужна. Круглов только пожал плечами. «Вопрос о консервации вашей стройки, по сути дела, решен. Я оставлю вам проект постановления, коллеги министерства. Хотелось бы, чтобы вы его завизировали». «Вот почему ты вокруг меня, Юлиш», — подумал Набатов. Круглов, словно не замечая откровенно презрительного взгляда Набатова, спокойно достал из портфеля проект, Несколько листов плотной хрустящей бумаги, соединенных проволочной скрепкой, и положил на стол на батову. Когда Круглов ушел, Кузьма Сергеевич несколько раз перечитал проект. И долго сидел один в тяжелом раздумье. Надрывно звонили телефоны, он не снимал трубки. Заглядывали в дверь, и заходили какие-то люди... Он отсылал их нетерпеливым движением руки. На заглавном листе проекта выше отпечатанного синими буквами названия министерства ярким красным пятном выделялся государственный герб. Набатов не отрываясь смотрел на него, и он то сжимался в острую красную точку, то расширялся, окрашивая весь лист. Что ты можешь? «Сделать!» — снова и снова спрашивал себя Набатов. «Стройка его детища — главное дело его жизни. Обречена на консервацию. И ему, ему самому предлагают подписью скрепить это решение. Ну и что же, подписать? Никогда. Он будет доказывать, отстаивать свою правоту». Да, строят тепловые станции, как правило, дешевле и быстрее. Но здесь, в Сибири, особые условия. Многие гидростанции Сибири и, прежде всего, Устинская, его детище, исключение из этого общего правила. Он может доказать это. Ему не надо ворошить толстые тома проекта. Это его дело, его жизнь. И каждая страница, каждая цифра живут в его сознании. За ними массивные громады бетона и ажурные переплетения металлических конструкций, умный труд людей и мощный гул турбин, извергающих потоки энергии. Он может доказать. Но кому и зачем? Он снова посмотрел на лежащий перед ним проект, постановление коллегии Министерства. «Разве человек...» который, сидя за двухтумбовым столом в одном из многочисленных кабинетов Главка, готовил эту бумагу, нависшую над стройкой, как мрачная туча? Разве он, этот человек, не знает цифр проекта Устинской газ? Разве люди, которые за длинным столом в зале заседаний Министерства, превратят эту бумагу из проекта в постановление и тем самым зачеркнут труд и мечту его Набатова? и 12 тысяч его товарищей по труду и мечте. Разве они, эти люди, не знают цифр проекта Устинской ГЭС? Они их знают. Больше того, они знают, что цифры эти точны. Но что им цифры, когда у них есть линия? Федор Васильевич сам отвез Наташу в больницу. Вместе с Любой они под руки ввели ее в кабинет хирурга. Боль у Наташи не проходила, но она уже претерпелась, и только всмотревшись в ее запавшие глаза, можно было понять, как трудно ей удерживаться от стонов. «Кто дежурит в хирургической?» – спросил Федор Васильевич в регистратуре. «Зинаида Петровна», – ответили ему. «Самый лучший наш врач», – сказал Федор Васильевич Наташа. Дежурный хирург, пожилая уже женщина, выглядела очень суровой, может быть, потому что носила большие очки в темной роговой оправе. — Попрошу вас выйти, — строго сказала она провожатым. Федор Васильевич безропотно подчинился. Люба тоже двинулась к двери, но перехватила тревожный, испуганный взгляд подруги. — Можно мне остаться? — робко спросила она. — Да ей и не раздеться самой. Уловила ли строгая Зинаида Петровна безмолвную просьбу больной, или вспомнила, что дежурная сестра занята в палате и помочь ей не сможет, только Любе позволено было остаться. Наденьте халат. Люба кинулась в угол, где на гвозде висел длинный белый халат, но еще не дойдя остановилась, рывком сдернула с плеч брезентовую спецовку, и, не зная, куда ее деть, открыла дверь и швырнула куртку в коридор. Зинаида Петровна молча наблюдала за ней, с трудом сдерживая улыбку. Люба бережно усадила Наташу на стул, осторожно стянула с ее ног старенькие порыжевшие сапожки, помогла снять куртку, шаровары и выцветшую от стирки кофточку. Короткая сорочка, из которой Наташа уже выросла, туго обтягивала грудь и открывала выше колен красивые сильные ноги. «Помоги, Ильич — Помоги лечь. Наташа опустилась на узкую кушетку и зябко поежилась. Тонкая, отглаженная простыня показалась очень холодной. «Больно — Больно? — участливо шепнула Люба. — Нет, ничего, — так же тихо ответила Наташа. Сейчас ей было не так больно, как страшно. Зинаида Петровна долго осматривала Наташу. Люба, не отрываясь, следила за движениями ее рук, неторопливо ощупывавших напряженно-неподвижное тело Наташи. Строго поблескивали стекла очков в массивной темной оправе. Оттого сосредоточенное лицо женщины казалось еще более хмурым, и Люба кусала губы, чтобы не расплакаться. Вошла сестра со свертком белья в руках. Равнодушно спросила Любу, что с ней. Надорвалась она, тяжелое несла. Не берегутся, а потом вот, пожалуйста. Сестра развернула сверток и стала переодевать Наташу в больничное. Люба с надеждой и страхом смотрела на хмурое лицо врача. «Бить вас некому!» Сердито сказала Зинаида Петровна. Такой великолепный организм, такое прелестное тело. Калекой могла остаться, на корню засохнуть. Да и сейчас еще. Доктор, а что же с ней будет? жалобно спросила Люба. А то что ничего не будет. Здоровья не будет, рожать не будет. У Любы даже губы побледнели. Ой, доктор, взмолилась она, как же теперь? Не ойкой раньше времени. цыкнула на нее Зинаида Петровна. Наташу на коляске повезли в палату. В коридоре дожидался Федор Васильевич. Пропустив коляску, он осторожно тронул сестру за руку. Что врач сказал? Полежит у нас в стационаре. Очень худо ей. Сестра с раздражением отмахнулась. В палату Федора Васильевича не пустили. Он попрощался с Наташей в коридоре. «Ты, главное, духом не падай», — сказал он ей, и, не решаясь пожать, подержал в своей руке маленькую, покрытую ссадинами, руку Наташи. Она уже совсем обессилила от боли и только легонько пошевелила пальцами. Коляску вкатили в палату. Федор Васильевич остановился в дверях, провожая взглядом Наташу. Только большие синие глаза жили на обесцвеченном болью лице. Федор Васильевич помахал ей рукой. Наташа медленно сомкнула ресницы, и Федор Васильевич понял, что это она кивнула ему на прощание. — Выздоравливай скорее. Мы навещать тебя будем. А сегодня... Но сестра закрыла дверь, и то, что еще сказал Федор Васильевич, Наташа уже не слышала. В палате было всего три койки. На той, что у двери, сидела женщина и неторопливо расчесывала длинные, прохваченные сединой волосы. — И молодых хворь не минует, — покачала головой женщина. — Ох, грехи наши! Ей беда, а я, дура старая, рада, хоть будет словом с кем перемолвиться. — Вы, мамаша, ее теперь не беспокойте, — предупредила сестра. — Ей уснуть надо, я ей сейчас укол сделаю. Наташа очень боялась уколов, но тут она даже не обратила внимания на слова сестры. «Пусть делают что угодно, только бы хоть ненадолго забыть об этой неотступной, точно прилипшей к ее телу, боли». Молодая развесистая березка, словно жалея Наташу, протянула к самому окну свои тонкие гибкие ветви. Из окна виден круто уходящий вниз склон, поросший высокими соснами. В просветах между толстыми стволами видно широкое плесо реки, перехваченное лохматой грядой порогов, а дальше, пока хватает глаз, россыпь зеленых островов, опоясанных голубыми лентами проток и рукавов реки. Все это мельком увидела Наташа, когда ее укладывали на койку. Но постоять у окна, распахнутого в красоту, не было сил. Сейчас она желала одного — скорее бы заснуть. Проснулась Наташа вечером. Боль стихла, но шевелиться было страшно, и она лежала неподвижно, вытянув руки вдоль усталого, будто чужого тела. Отблеск заката широкой полосой окрасил потолок и стену над дверью. Соседка по палате спала, временами вздыхая во сне. И Наташе показалось, что она уже очень много времени в этой комнате с голыми стенами, а ее работа на лесоучастке и несчастье, столь внезапно свалившееся на нее, отодвинулись куда-то так же далеко, как отъезд на стройку, как жизнь там дома. Воспоминание о доме вызвало тревожную мысль. Как сообщить о случившемся матери? Наташа долго размышляла и решила, ничего не буду писать. Напишу потом, когда выйду из больницы. А сама подумала, хорошо, если бы мать и сестренка пришли сейчас, посидели с ней. Нет, нехорошо. Снова горе для матери. А его и без того слишком, слишком много было. Нет, как только хоть чуточку легче станет, надо написать ей письмо. Ласковое, веселое, пусть думает, что у дочки все хорошо. Все хорошо. Нет, давно уже не все хорошо. И не в сегодняшней беде дело. Это пройдет, поболит и пройдет. Уже давно ей трудно и горько после памятного для нее разговора с Вадимом, когда разошлись их пути. Может быть, она говорила с ним очень резко, очень обидно для него, но ведь она была права. Поступок его был постыдным, позорным. Сотни тысячи парней и девчат мечтали об этой путевке, как о счастье. А он пришел в райком, и с наигранной улыбочкой вернул путевку. Разве могла она говорить спокойно?